Часть 3. На суше я облик людской принимаю, Но в море собою опять становлюсь, тюленям в волнах я далёких играю, И шелки, сашхер, усулскери, зовусь. Баллады Чайлда, номер 113. Глава 1. Волевая шелки из клана серых тюленей Устремилась вслед за Кракеном, Несмотря на предостережение вождя клана. Это она пела своему другу во снах, и её он видел с пляжа. Она всё ещё горевала по нему и наблюдала за ним из своего укрытия в волнах, втайне надеясь, что произойдёт чудо, и к молодому шелке вернётся память. К сожалению, даже путешествие по океану не могло привести его в чувство, пока украденная тюленья шкура лежала надёжно запертая в кедровом сундуке. Морская дева увидела, как на воду спускают китобойные шлюпки, подвешенные на шлюпбалках. Все лодки были бледно-жёлтые, футов тридцать длиной, и в них сидели по шесть грибцов. Из снаряжения с собой брали копья, гарпуны, по два мотка пеньковой верёвки и ведёрка для воды, на случай, если натянутая раненым китом леска задымится. Шелки сидел во второй лодке и был слишком занят подготовкой к охоте, чтобы заметить взгляд подруги, Тогда она отплыла дальше от лодок, не желая попасться на глаза другим морякам. Сегодня они охотились на китов, а завтра, быть может, решили бы сосредоточиться на тюленях или акулах, или дельфинах. Морская дева знала, как жесток народ, и понимала, что под его влиянием её бывший друг способен на что угодно. В этих краях обитали гринды, которых моряки в быту называли «китами», Но на самом деле это были чёрные дельфины, игривые и весёлые, любившие собираться у кораблей. Поэтому они становились лёгкой добычей для народа, который охотился на них ради мяса и жира. Сейчас гринды направлялись на север от островов, где обычно кормились. Около четырёх или пяти семей плыли друг за другом вместе с молодняком, и достойная матриарх клана замыкала процессию. Китобойные шлюпки — лёгкие и манёвренные, каждая со своей мачтой и парусом, и моряки в них усердно орудуют вёслами, подгоняя свои лодки на волнах. Китобой стоял на носу шлюпки с гарпуном наготове, пока гребцы везли его к месту, откуда ему будет удобно целиться. Задачей другой лодки было отвлечь дельфинов и подманить их к китобою. Солнце светило шелки прямо в глаза — От воды поднимались брызги, сверкая в воздухе, словно бриллианты. Соль его пота смешивалась с морской солью, а ветер приносил волшебную песню чёрных дельфинов, словно пришедшую к нему из полузабытых снов. Хотя шелки больше не понимал их языка, он чувствовал и веселье, и грусть в их голосах, как в зове самого моря. И отчаянно желал крикнуть им «Ныряйте! Спасайтесь!» но не мог, и лишь молча наблюдал за ними, застыв на месте. Любопытные гринды подплыли к шлюпкам, вместо того, чтобы унестись прочь, и Шелки побледнел от ужаса. Китобой, спокойный и безразличный, повернулся к нему и протянул гарпун. «Держи и бросай по моей команде!» Шелки нервно сглотнул. Острый наконечник копья блеснул на солнце, словно ледяная стрела, «Что не так?» — спросил его тесть. «Я не могу», — тихо ответил Шелки. Китобой нахмурился и отвернулся. «Смотри и запоминай, как это делается. В следующий раз будешь готов». Гринды были уже совсем близко и с интересом поглядывали на моряков. Один молодой дельфин игриво нырял, проплывая под их лодками и вокруг них. Китобой выждал подходящий момент — И бросил копье. Море забурлило белой пеной и алой водой. Бледно-желтая шлюпка раскачивалась и тряслась, пока раненый дельфин пытался спастись, но гарпун вошел ему прямо в спину, и он уже умирал. Несчастное создание издало тяжелый вздох, а омыв лодку кровавым дождем, теплый и мелкий. Словно полотно тумана, он окрасил моряков в багряный цвет — На мгновение печальные карие глаза дельфина встретились со взглядом Шелки, и юноше показалось, будто его узнали. Вдруг все засуетились, и не осталось времени ни на что, кроме выполнения приказов, поднять весла, подцепить добычу на леску и отправиться в погоню за остальными гриндами, уже осознавшими опасность. Но поздно. Слишком поздно, подумал Шелки. Тем утром погибло четыре дельфина. Капитан сказал, что улов хороший, и весь день команда трудилась над тем, чтобы освежевать туши. Складывала жир в медные котлы для вытапливания и засаливала мясо на еду и на продажу. Шелки делал всё, что ему было велено, но словно в тумане, в странном молчаливом оцепенении. Вечером команда собралась отпраздновать успешную охоту песнями и ромом, Но юноша, сославшись на дурное самочувствие, укрылся в своей соломенной постели. Он пытался уснуть, но никак не мог. А с наступлением утра не хотел просыпаться, но и это было ему не под силу. Китобой держался терпеливо, хотя в его тёмных глазах читалось сильное раздражение. «Когда-то я был совсем зелёный, вот как ты сейчас, и думал, будто Гринды меня зовут. Даже по ночам слышал их голоса». А потом понял, и ты однажды поймёшь, что мы хозяева этих вод. Жители океана кормят нас, служат нам, и так было испокон веков. Король синей соляной тропы не милостив к попрошайкам. Шалки с удивлением взглянул на тестя. Что-то в его словах показалось ему знакомым. Он припомнил совет старушки, которую встретил на своей свадьбе, которая знала кого-то из его народа. Тогда юноша не понял, что она хотела сказать, а на утро гостья уже уплыла и унесла свои секреты с собой. Шелки вызвал в памяти её слова и вспомнил их в точности. Они звучали красиво, почти как стихи. Призвали его слёзы, соль морская. И серебром он скован был. Призвание нашёл в предательстве и крови. Спасение он в кедре отыскал. «Скажите, корабль сделан из кедра?» — спросил Шелки. Китобой растерялся. «Вроде бы нет. Обычно их делают из древесины дуба с материка. Она хорошо переносит непогоду и долго служит. А что?» Шелки пожал плечами. «Просто интересно. Может, и это мне приснилось».